Глава седьмая. Десять тысяч арконов. Первым делом Маруся проверила, на месте ли змейка. В торопях она весьма легкомысленно оставила ее под подушкой, отлично, впрочем, осознавая, что папа ее там не найдет. А если вдруг за змейкой приспичит поохотиться какому-то профессионалу, то найдет предмет, куда бы Маруся его не спрятала. Змейка лежала, забившись в складки ткани, и значит, теперь нужно было только переодеться, и можно бежать. Маруся скинула неудобное платье, влезла в короткое белое платье из тонкого льна. После тугой сковывающей движения одежды хотелось чего-нибудь абсолютно невесомого. Схватила змейку и нарисовала в памяти объект. «На всякий случай, чтобы не промахнуться». Это была та самая светлая комната, в которую она попала в первый раз. Расчет был на то, что в комнате никого не будет. И как это обычно случалось с Марусей, ее расчет не оправдался. Во-первых, в комнате было очень много людей. Это были действительно люди. Вполне обычные, непрозрачные, не зеленые, без рожек и щупалец. Люди сидели на полу и внимательно слушали Ема, который стоял у стены и был похож на школьного учителя. Во-вторых, Маруся только сейчас заметила, что перенеслась сюда, забыв переобуться. Вернее, забыв обуться вообще. То есть в данный момент она стояла босиком в этой светлой комнате, внезапно появившейся из ниоткуда и все эти люди, включая Эйема, смотрели на нее с нескрываемым любопытством. «Этому фокусу мы обучимся чуть позже», наконец вымолвил Эйем, мягко улыбаясь и отвлекая внимание на себя. «Перед тем, как войти, нужно постучаться», услышала Маруся его голос в голове. «Как постучаться?» «Садись и слушай». Маруся вздохнула, Но к совету прислушалась и села на пол, на последний ряд, если бы здесь были ряды. Элементы не обладают какой-либо стабильной массой. Можно сказать, что в некотором роде они безразмерные. Фактически именно вы управляете ими и задаете параметры, объединяя в одно единое, либо расщепляя на множество мельчайших частиц. В спокойном состоянии вещество равномерно распределяется внутри вашего тела. У него нет очага. «Почему?» — Ема прервал какой-то незнакомый парень, похожий на типичного студента-зануду. «Слишком высокая энергетическая мощность. Это не очень полезно». «Но вы ведь сказали, что в случае лечения частицы необходимо собрать в одном месте». «Именно». «Но в этом случае вы задаете элементам задачу, вы ими управляете. Представьте, что вам нужно приложить лед к месту ушиба. Вы берете лед и прикладываете его. Держите столько, сколько считаете необходимым, а потом убираете. Понятно. Если кусок льда будет постоянно и неизменно находиться на одном месте, произойдет обморожение» улыбнулся Эм. Маруся показалось, будто она попала на очередную лекцию по физике. Чтобы как-то занять себя, она решила рассматривать лица людей в поисках немногочисленных знакомых. «Тебе тоже не мешало бы послушать», — услышала она в голове. «Я слушаю». «Здесь нет твоих знакомых. Это младший класс» читать чужие мысли неприлично. Если не будешь учиться, никогда не узнаешь, как их скрывать. Итак, в данный момент в каждом из вас находится некоторое, пока микроскопическое количество элементов. Этого недостаточно, чтобы отрастить отрезанный палец. Я думаю, пальцы мы пока резать не будем. «Пока?» раздалось сразу из нескольких мест. «Хорошо». «И потом тоже. Поговорим о более простых, но не менее важных вещах. Например, обычный синяк». Ем посмотрел на Марусю. «Самая простая подкожная гематома образуется в случае повреждения мелких кровеносных сосудов. Кровь скапливается в полости, сворачивается и образует заметное пятно. У кого-нибудь здесь есть синяк?» В воздух поднялись руки. «Нужен самый синий!» «У меня самый синий!» выкрикнула женщина лет пятидесяти, вскакивая с места и выбегая навстречу Эйему. «Смотрите!» Женщина с какой-то нескрываемой радостью, словно она была на медицинском ток-шоу, закатила штанину брюк, развернулась спиной и показала синяк под коленкой. «Прекрасный!» — восторженно похвалился Някаем. «Смотрите, я даже не буду прикасаться. Попробуем вывести этого красавца своими силами». Маруся заметила, как люди стали придвигаться поближе. Видимо, всем хотелось получше разглядеть чудо, которое должно было произойти. «Все остальные, у кого есть мелкие раны, могут повторять за нами». Толпа зашушукалась. Итак, все мы умеем задерживать воздух в легких, так? Так. Давайте подробно представим себе, как мы это делаем. Глубокий вдох. Задержка. Вы чувствуете, как ваши легкие увеличились в объеме. Чувствуете, что они наполнены. Правильно? Все закивали. Попробуйте и постарайтесь очень точно запомнить это ощущение. Толпа сделала шумный вдох. «А ты не будешь повторять?» Это было к Марусе. «А надо? Ты ведь на уроке. У меня нет никаких элементов». Услышать, как кто-то мысленно вздыхает, наверное, невозможно. Но Марусе показалось, что она услышала. «Ну хорошо. Сделайте это несколько раз». Это очень просто, и вам может показаться, что я зря вас мучаю, заставляя делать это нехитрое упражнение. Но оно нужно нам для понимания принципа действия. Набирая и удерживая воздух в легких, вы создаете очаг. Вы начинаете чувствовать очаг собранного воздуха в вашем теле. Отлично. Теперь представьте себе элементы. Маленькие блестящие шарики – похожие на шарики ртути, бегают у вас в крови. Очень маленькие, вы их, конечно, не видите. А если так? Эй ем расплылся в улыбке, а Маруся очень отчетливо увидела свое тело, как в анатомическом атласе, только это была очень живая картинка. Со всей кровеносной системой, и казалось, что ее можно видеть одновременно с разных позиций и всю целиком, а самые мельчайшие детали очень подробно, словно под микроскопом. Это ощущение было знакомым. Она испытывала нечто подобное, когда пользовалась прутом, который находил другие магические предметы». Тогда тоже получалось увидеть картинку и всю целиком, как будто ты охватываешь взглядом целый земной шар и поразительно подробно, словно ты можешь следить за каждым отдельно взятым человеком на этом шаре. «Как вы это делаете?» — удивленно спросила женщина с задранной штаниной. «Об этом позже. Найдите эти маленькие блестящие шарики. и Видите их?» Маруся видела их. Они неслись в потоке других частиц внутри ее сосудов. Маленькие серебристые болиды. Но откуда они в ней? Сейчас я показываю вам картинку, чтобы облегчить задачу. После нескольких тренировок вы сможете находить их без визуализации. Все видят? Да! Шарики бегут, не связанные между собой. Бегут в общем потоке. У них нет никакой задачи. «Сейчас мы им эту задачу поставим. Найдите поврежденный участок, там, где у вас синяк». «А если синяка нет?» – спросил все тот же любопытный студент. «Если ты не заткнешься, то я тебе его поставлю», – ответил ему хмурый мужчина со впалыми небритыми щеками. «Вопросы – это очень хорошо», – заступился за студента Ем. «Если синяка нет...» Представьте себе его. Эффект вы не увидите, но при правильном выполнении задания почувствуете в этом месте холод. Понял. Все остальные, я думаю, без проблем заметят повреждение. «Вижу, вижу!» Неожиданно громко закричала женщина с синяком. Со стороны она выглядела такой счастливой, словно маленькая девчонка в парке аттракционов. Теперь так же, как мы набирали воздух в легкие... Мысленно собираем шарики и направляем их к этому месту. Направляем и задерживаем, создавая очаг и сливая вещество в единое целое. «А вдыхать надо?» «Не обязательно». «О, Господи, они бегут к месту!» Женщина стояла, зажмурившись и улыбаясь от уха до уха. «Ой, разбегаются!» «С первого раза не получится. Повторяйте попытки собрать их вместе». Надо сказать, что при всем цинизме и нежелании учиться, Маруся поймала себя на том, что сосредоточенно пытается поймать шарики и собрать их в единое целое. Это было похоже на глупую, но увлекательную игру в телефоне. «Собрала!» «Не все, но достаточно!» «Казалось, что е может заглядывать в картинки любого ученика». «Наверное, так оно и было. Он был похож на учителя, который идет между рядами, высматривая то, что он написал в своей школьной тетради. Гематома выглядит как плотное скопление. Теперь там же образовалось плотное скопление шариков. Нам нужно разбить гематому!» «Холодно! Правда, холодно!» «Поздравляю!» «Прикольно!» — обрадовался любопытный студент. «Я направил все шарики в больную десну, и она онемела!» «Это не десна. Это нерв. Ты можешь убить его так же, как и синяк. Продолжай!» «А я соседние нервы не убью!» «Сейчас я слегка прищурился, словно производя какое-то действие. Так лучше видно?» «Ничего себе!» «Теперь не промахнешься!» «А что это за люди?» Неожиданно опомнилась Маруся, отвлекшись на диалог со студентом. «Ученики. Откуда они? Потом расскажу. Все на потом. Это добровольцы, согласившиеся на инъекцию. Почему они согласились? У каждого из них серьезное заболевание. Инъекция может спасти им жизнь. От тенников? Начинать надо с малого». «Принцип один и тот же». Сейчас, после этих слов, Маруся более внимательно осмотрела класс. То, что вначале не бросилось в глаза, сейчас казалось очевидным. Несколько женщин сидели в косынках, явно скрывающих отсутствие волос. Кто-то был невероятно худым, а кто-то, наоборот, толстым. Кто-то даже не мог сидеть и слушала Ема практически лёжа. «Вы правда можете им помочь?» «Спроси у своей мамы. Мама умирает? Уже нет. Почему ты так не любишь отвечать на мои вопросы? Я хочу, чтобы ты сама все увидела». Ием обратился к аудитории. «С силой, как если бы вы захотели резко выдохнуть воздух, чтобы затушить все свечки на свое восьмидесятилетие, выдохните воздух». «Только вместо воздуха будут шарики. Вы должны резко вытолкнуть их в сторону уплотнения. Да, так. Правильно. Не дайте им разбежаться. Соберите их снова вместе и повторите. Бомбите ее. Разбейте гематому. Так, так. Еще. Отключаю картинку, а вы продолжаете. Все запомнили действия? Отлично. Продолжайте и смотрите сами на синяк. Смотрите». «Снаружи уже? Снаружи? Ну?» «Мамочки мои!» — заголосила женщина. «Его нет!» Маруся даже вскочила с места и подошла поближе. Весьма ощутимый насыщенно фиолетовый синяк под коленкой бесследно пропал. На перемене... Все, как и настоящие школьники, толпились в коридоре и ели свои питательные и, если верить носу, пластиковые обеды из пластиковой посуды. Водушевленные последним занятием, разновозрастные ученики делились впечатлениями, оголяли руки, ноги и даже животы, демонстрируя успехи и выкрикивая фразы типа «фантастика», «с ума сойти» и «прочее не может быть». Надоедливый студент ходил с широко открытым ртом, пытаясь, видимо, показать своим одноклассникам вылеченный зуб. Как вы их находите? Маруся и Аем стояли чуть в стороне и наблюдали за происходящим с легкой улыбкой. По-разному. Обычно они сами приходят сюда. Нет, в салоны магии. О боже! «Ну и придурки! Я думала, в салоны магии верят только сумасшедшие тетки!» Ем перестал улыбаться и посмотрел на Марусю с нескрываемой злостью. «Эти люди начинают верить в волшебство, потеряв всякую надежду. Не вижу в этом ничего плохого. Но ведь это обман. Все эти салоны — это просто разводка. С людей снимают кучу денег, обещая им помочь. И, как видишь, помогают. Ты что... Оправдываешь этот грязный бизнес? Нет. Я просто ответил на твой вопрос. Но почему там? А где? В хирургическом отделении? Как ты себе это представляешь? Человек приходит к врачам, а мы предлагаем ему удалить опухоль при помощи неизвестной инъекции и самолечения? Ну да. За нами способны пойти только те, кто готов поверить в чудо. «А зачем это вам? Вы здесь собрались, чтобы вылечить всех людей?» «Нет». «А зачем? Собираете армию?» а армию?» На лице Ема отразилось настолько сильное удивление, что Маруся осознала всю глупость своего вопроса. «Я же говорил, начинать надо с малого, а принцип действия одинаковый. Мы можем сделать жизнь людей лучше, можем научить их лучше понимать друг друга». Лечить неизлечимые болезни, жить в гармонии с собой, другими людьми, в гармонии с нами. А вот это, я так понимаю, главное. Что? Жить с вами. Если мы не добьемся этого, мы исчезнем. Ага, значит, главная причина все же не благородство, а инстинкт самосохранения. Нет, нет, нет, не так, Эйем задумался. Мы же делимся знаниями. «Мы делаем вашу жизнь лучше, но это всего лишь плата за проживание на нашей территории». «На вашей?» Ем развернулся и пошел по коридору в сторону лифта. «Иди за мной», — услышала Маруся его голос. Они зашли в лифт и неожиданно долго ехали в нем, причем так, что ни одна лампочка на панели не мигала, и догадаться, куда именно едет лифт, было невозможно. Наконец, двери открылись. Прямо за ними находилось небольшое помещение, очень темное и маленькое, как будто это был платяной шкаф. Еще большее сходство со шкафом придавало множество раздвижных дверей, идущих вдоль стены». Эйем вышел и выжидающе посмотрел на Марусю. Видимо, предлагая ей следовать за ним. Выходить из светлого лифта в узкий темный коридор было неуютно, но оставаться внутри или уезжать казалось неприличным. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — услышала Маруся. «А я и не боюсь», — вслух соврала она. Когда двери за ее спиной закрылись... В скафу пропал единственный источник света, и темнота стала такой густой и обволакивающей, что невозможно было даже разобрать, где что находится. Маруся осторожно вытянула руку, чтобы нащупать стены. «Закрой глаза». «Зачем? Я и так ничего не вижу». «Просто слушай, что я говорю, и выполняй». Маруся зажмурилась, и тут же перед ее глазами возникла картинка, как тогда на уроке, словно она видела свое тело изнутри. «Иди вверх, найди глаза!» Маруся послушно двинулась вверх. «Вот голова, вот глаза. Они выглядят смешно, как два мячика для пинг-понга». Модель тела была очень абстрактная, словно сделанная из разноцветного конструктора Словно это был не живой организм, а машина со множеством деталей Проводков, ремней и узлов Заходи в глаза Как в глаза? Надо поправить сетчатку Перешел на голос Ем А где сетчатка? Сам шарик видишь? Заходи внутрь «Маруся не знала, как это сделать, но почему-то оно произошло само. Она просто стала думать о том, что в этот смешной шарик надо зайти, и, словно уменьшаясь до невероятных размеров, так что мячик для пинг-понга превратился в целый круглый дом, похожий на обсерваторию, в которую они ездили с классом этой весной, и оказалось в удивительном мире. «Глазное яблоко заполнено изнутри гелем, ты его не видишь», Это стекловидное тело. Да, мы проходили, кажется. Нам нужна задняя стенка. Увеличивай еще. Ох, фу, чуть не вляпалась. Это вы тоже должны были проходить. Ничего не понятно. Столько всего. Похоже на внутренности инжира. А потрогать можно? Нет. Что с этим делать? Схематизируй. «Но как?» «Думай, думай, Маруся. Ты отдаешь команды мозгу, и он выполняет. Вы все-таки уникально ленивые существа. Даже не пытаетесь напрягать мозг». «Не суди по мне», — вздохнула Маруся. «Я не самое умное существо. Задай команду, чтобы выглядела схемой. Так ты точно не разберешься». Маруся послушно отдала команду, на всякий случай представив себе мозг. И ее сразу же вышвырнуло прочь из глаза и занесло куда-то в правое полушарие, которое тут же, подчиняясь команде, стало схематичным и похожим на трехмерный рисунок из учебника. «Осторожно!» — протянул Эйем. «Достаточно послать короткий импульс, а не отправлять волной, которая тебя же саму и смоет». «Ничего не получается». «Все получается. Возвращайся обратно». «На месте!» — отчиталась Маруся. «Это бахрома, которую ты назвала инжиром, и есть сетчатка. Волокна состоят из так называемых палочек и колбочек. Колбочки — это которые толстенькие?» Ой, толстенькие!» — вздохнула Ем. «Ага, толстеньких не трогаем. Нам нужны палочки. Они отвечают за светочувствительность». «Хорошо!» Увеличь максимально Да они и так уже огромные, как канаты Возьми любую Выдели ее Как? Сконцентрируйся на одной любой палочке Она светится? Она не светится Просто мозг выделил ее для тебя Чтобы тебе было проще работать Здорово Теперь нам нужно Вытянуть кончик палочки Сделав его острым И превратив палочки в конусы «Мысленно, потихоньку, очень медленно. Начинай вытягивать и заострять». «Он оторвался. Я же сказал, медленно. Теперь я ослепну». «Нет, но будь осторожна». Из-за страха потерять зрение, Маруся постаралась собраться и не допускать больше ни одной ошибки. «Вот палочка. Она похожа на шланг, немного неопрятный, словно истрепавшийся от старости» сконцентрировать на нем внимание и выделить его. Он кажется подсвеченным и выглядит более отчетливо, тогда как остальные ворсинки-шланги теперь кажутся размытыми. Мысленно вытянуть его, заостряя на конце, словно это жвачка, которую пытаешься оторвать от стола, и она тянется, постепенно сужаясь. Правильно. Молодец. Как долго его вытягивать? Хватит. Маруся отпустила палочку и отодвинулась от сетчатки. «И что? Теперь так каждую вытягивать?» С ужасом спросила она. «Их же тут миллиарды!» «Больше!» «Да мне жизни не хватит!» «Она все еще светится?» «Да». «Держи ее во внимании и выдели еще одну, пока не исправленную». «Получилось!» «Задай команду выделить подобное». м, -м, -м Ух ты!» «Они все светятся!» «Отлично! Теперь команда применить ко всем!» «Как в компьютере?» «А кто придумал компьютер?» «Ты?» Марусь услышала, как Эм рассмеялся в голос. «Нет, мозг!» «Придумал его мозг и придумал по своему подобию!» «Все палочки стали конусами!» «Выходи!» «Куда?» «Открывай глаза!» «Поразительно!» «Но теперь Маруся видела все, что находилось вокруг!» «Изображение казалось черно-белым, не ярким, но тем не менее!» «Не так уж и сложно!» «Улыбнулся Ем, и Маруся смогла увидеть его улыбку!» «А как я буду видеть при свете?» «Паршиво!» «Еще шире улыбнулся Ем. но это ненадолго!» Минут через десять твои глаза начнут возвращаться в прежнее состояние. Мы просто на время изменили их функцию. И что теперь? Теперь я покажу тебе кое-что». Эйем подошел к раздвижной двери и распахнул ее, разведя руки в стороны. За дверью оказалась круглая серебристая мембрана. Озеро струящегося металла, постоянно меняющие оттенки – переливающиеся, словно огромная капля ртути. Цвет мембраны показался Маруся странно знакомым. Да, конечно, это был тот же самый металл, из которого сделаны предметы. Но только здесь его было много. Очень много. «Это портал», — произнес Ием. «Шагнув в него, мы окажемся совсем в другом месте». «В него?» Маруся протянула руку и коснулась переливающегося металла. Рука встретила легкое сопротивление, как будто прошла через поток холодного воздуха и пропала за серебристой мембраной. «Пойдем!» Они шагнули прямо в изменчивую каплю, и ледяной ветер растрепал Маруси волосы.